310. Июнь 11. Примите свидетельство скорого прихода и будьте готовы к нему. Пусть эта готовность выразится в том, что дела текущего дня уже не будут более заслонять наиглавнейшее, ради которого происходит переустройство мира. Ведь всё происходящее не ради себя происходит, но ради цели великой. беря короткие следствия коротких причин и делая их самоцелью мировых сдвигов, совершаем большую ошибку. Не для того произошли сдвиги народов и карты земли изменилась, чтобы курица была в супе у каждого, но для того, чтобы пробудился дух человеческий, открылись очи души к вещам доселе отрицаемым. Учение духа было забыто и умерло под наслоениями дел земных. приходящих и не приходящему в приходящем места уже не осталось ныне иду в мир основы вечной истину утвердить снова и знающие должны встретить меня идущего в полной готовности если же будут меня ожидать если же встретят меня ослеплённые по-прежнему миражом вещей приходящих и ярых в ослеплении текущих, в забвении дней, то, будучи слепо, меня не увидят, и даже увидев, не признают меня. Так могут оказаться все ожидания их напрасными. Явлюсь для сердец, не ослепших явлением духа. Если вам, знающим, трудно и слепо среди мелькающих осколков событий текущего времени, то каково же им не знающим? Крепко держитесь меня среди вихрей хаоса стихий, вышедших из своих берегов. Незыблемо и устойчиво лишь скала иерархии. Все остальное колеблется, трепещет, меняет очертания и формы и не являет устойчивости. Не думайте опереться на что-либо внешнее. Опора ушла из-под ног в делах человеческих мира. Ставка на устойчивость и прочность дел человеческих битов. Думали ли они, воображающие, что в их руках рычаги управления судьбой у народов, что события так обернутся, и при том совсем не в их пользу? Думали ли, что проснувшиеся народы из-под их власти уйдут и сами станут строить свое будущее? Думали ли, собирая горы золота, что и без него начнет мощно строиться новая жизнь и новый мир, и что ставка на кровопролитие тоже будет бита? Ещё немного. Ещё очень недолго осталось вам ждать из нами майтреи, с нами владыки ведущего, мощно и победно подняться над миром. И взоры народов обратятся к нему, свет излучающему на землю в могучих разрядах энергии огненных. Ближется, близится время. Близится, близится срок, и мною заповеданному свершится. И вы, во дне мрака ко мне подошедший, знайте, что свет впереди и светел, и радостен удел ваш. Свидетелями станете полной, окончательной, явной и зримой сияющей победы владыки. И вас призову слово мое передать народам. Кончатся дни тяжких антагонистических токов. Давящая тяжесть с плеч ваших будет снята. Познаете радость служения в условиях полной нейтрализации воинствующей тьмы. И как было время, когда в руках ее служителей была власть вершить дела, точно так же отнята она будет от них, и передана в светлые руки. И перекованы будут мечи на орала, и не во имя войны, но во имя мира приложат человечеству энергии свои, и начнет строительство светлое, строительство новое, строительство нового неба, и новой земли. Быть тому надлежит. Уберем всех, кто станет на пути осуществления моих предначертаний. Меч занесенный не промедлит над упорствующими, как бы высоко в глазах людей они не стояли, кем бы недосягаемыми ни казались. Недосягаем они для людей. Но кто же и что же сможет защитить их от меча моего духа? Вредящих и упорствующих поражу, что я не могу. как был поражён их хозяин воле превышней исполнена будет будет мир на земле и господство духа и будет едино стада я шамбул и владыка свидетельствую через моего сына о том чему скоро свершится надлежит в вере и защите и заботе моей будьте покойны и перед наступлением великого срока особенно в них утвердитесь Ибо волны явлений потрясут мир, и растеряются люди. Утверждена будет мощь иерархии света на малых умах, на спящих отрицателях. Народы преклонятся перед мощью. Так начнется эпоха Шамбалы, новая огненная эра человечества.